Ирина Матлак. Сумеречье. Приемница тёмного мага. Читает Настя Жаркова. Глава 1. Заброшу в море я сети, сумею русалку поймать. Эй вы, глубинные дети, плывите меня целовать. За русалочьи ласки готов я душу отдать глубине. Эй, Накхар, слышишь? Покояться буду на дне. Заткнись, грубо оборвал невысокого короткострижного эльфа боцман и без перехода рыкнул остальной команде. Пошевеливайтесь, крысы тюремные, не то на растерзание потерянным душам отдам. В виду глухоты к недовольству боцмана Аслар или ослик, как его называли за длинные уши, остался безучастен и продолжил горланеть дилехватскую пиратскую песню, добросовестно не попадая ни в одну ноту. Покинув каюту, я поднялась на палубу Чёрного призрака и сейчас стояла на корме, стараясь держаться в тени и не привлекать внимания. Куда Kerflint, капитан этого легендарного судна, держал курс, я не имела ни малейшего представления. Вокруг простиралось беспокойное сумеречное море, окутанное синим мглой, какая извечно существовала в наших краях. Ночка у меня выдалась бессонная, мучительная, кошмарная, откровенно говоря. Поэтому я и поднялась в такую рань, не в силах больше ворочаться в кровати. Да-да. Именно в кровати. Вместо привычной койки в каюте Флинта, которую он любезно уступил мне, стояла самая настоящая двуспальная кровать. Мягкая и удобная, она никак не вписывалась в общую картину этого мрачного и с виду негостеприимного корабля. Зато вписывалась в интерьер капитанской каюты. Удивительно, но, похоже, Флинт ценил комфорт. Даже сейчас, когда в лицо бил бодрящий морозный ветер, голова оставалась горячей от переполняющих её мыслей. Если быть до конца честной перед самой собой, я искренне удивлялась, как после всего случившегося ещё не сошла с ума. Мало было с пару месяцев назад узнать, что я Ундина из особого рода, чья кровь может помочь в воссоздании могущественного кристалла душ. Так минувшей ночью открылось ещё и то, что я наполовину маг смерти. «Маг смерти, ши возьми!» А мой родной отец некромант, известный под именем Тайлос, который едва не убил от самого его приёмного. Ну а если ко всему этому добавить тот факт, что моя собственная тёмная магия в ближайшее время будет пытаться меня уничтожить, впору вешать на шею камни бросаться за борт. Прямо к 낙хару, о котором до сих пор поёт ослик. Глядя в тёмное предрассветное небо, я так задумалась, что не сразу заметила набежавшую на меня тень, а когда заметила, непроизвольно вздрогнула, обнаружив, что надо мной нависает боцман Сложив руки на груди, крупногабаритный тролль, в ухе которого поблескивала серьга-колечко, сверлил меня немигающим взглядом. "Что забыла здесь, а?" спустя короткую паузу прорычал он, и сплюнув выдал: "О чём только капитан думает? Всем известно: баба на корабле быть беде", буднично закончила я набившую оскомину фразу. Кажется, ещё немного и действительно поверю, что притягиваю к себе несчастья. Ну-ну. «Саадр», — подошедший со спины ботсмана Флинт хлопнул его по плечу. «Будь повежливая с нашей гостьей. Синеглазка не баба. Она у нас леди». Из уст пирата «леди» прозвучало до того насмешливо, что показалось ещё более оскорбительным, чем баба. Но мне к такому было не привыкать, слова Флинта звучали беззлобно, так что внимания на них я не обратила. Вместо этого уже не в первый раз задала вопрос. «Куда мы плывём?» Жестом, велев Боцмана уйти, Флинт встал рядом со мной, глянул из-под ловья и с усмешкой заметил. «В том и прелесть путешествий, Синеглазка. Не знать, что ждёт впереди. Если конечная цель ясна, жить становится скучно». «Ты поэтому подался в пираты?» — повторяя его тон, хмыкнула я. «От скучной жизни». «Ну, кому-то же нужно исполнять роль злодея», — беззаботно отозвался он. «Потому что иначе скучно будет таким, как Эртон Рэй». В конечном счёте, чем станет заниматься весь морской флот, если не будет ни пиратов, ни агрессивных потерянных душ, ни даже какой-нибудь захудалой угрозы от соседних государств. Миру нужна тьма, без неё не будет и света. Я только удивилась тому, как от моего вполне безобидного вопроса Флинт незаметно перешёл к философии и заметила: "В таком случае ты зря охотишься за осколками кристалла душ, собрать его всё равно что ознаменовать конец света". Карие глаза Флинт лукаво блеснули. Вот об этом я и говорю. Всегда ведутся разговоры о конце света, заметь, а о конце тьмы речи даже не идёт. Пока я обескураженно искала ответ, рядом вновь нарисовался боцман, тактично прокашлялся, что в исполнении этого громилы выглядело просто и эпично, и доложил: "Капитан, скалы забвения на горизонте". Всмотревшись в окутанную сумерками даль, я действительно заметила их высокие, острые скалы, хаотично торчащие из воды. После всего пережитого меня уже было сложно чем-либо удивить. Но здесь я всё-таки удивилась. Мы что, держим курс прямо на них? Да это же самоубийство! Скалы забвения пользовались дурной славой по многим причинам. Главной из них являлась та, что в умывающих их водах обитали сирены, потопившие не одну сотню кораблей. Вдобавок скалы были нестабильны, могли вырасти прямо из воды, у носа, на свою беду подплывшего к ним судна, и отправляли его кормить чернозубых акул. А ещё скалы меняли местоположение, никогда не находясь долго в одном месте. Их можно было увидеть то у покрывающего сумеречье барьера, в такие уникальные моменты они просматривались даже из окон морского корпуса, то у туманных островов, то просто затерянными на просторах сумеречного моря. И всё же сомнений быть не могло. Мы действительно направлялись к ним. Чёрные паруса наполнял морозный ветер. Почерневшая скульптура ританы, вырезанная на носу корабля, устремилась вперёд, но вскоре мы сбавили скорость. Море успокоилось, паруса тут же оказались приспущены, и чёрный призрак неспешно заскользил по тёмной водной глади. Сначала я хотела от греха подальше вернуться в каюту, но любопытство всё-таки победило и вынудило остаться на палубе. Мало кто может похвастаться, что видел скалы забвения столь близко, из живых. А мёртвые, как известно, говорить не очень любят. Чем больше выступающих из воды скал мы именовали, тем сильнее становилось моё удивление. казалось они словно расступаются перед чёрным призраком, принимая его как дорогого гостя. А как вскоре выяснилось, не просто казалось, а так оно и было. Когда Флинт отдал приказ бросить якорь меж двух скал, где находилась некая подобие суши, раздался обволакивающий женский голос. Каэр. Давно ты к нам не заглядывал. Переведя взгляд на обладательницу голоса, я обмоллела. На небольшом камне, свесив в воду гладкий хвост, сидела сирена. Не одна, а в компании двух сестер, приспокойно чистящих свои синие, подобные птичьим крылья. Ши возьми. А если они вдруг надумают запеть? Впрочем, уже совсем скоро стало ясно, что петь они не собираются. А если и соберутся, то песни их будут вполне безобидными, не способными причинить ни мне, ни пиратам никакого вреда. Флинт сошел на берег, команда почти в полном составе предпочла к нему присоединиться, и я, немного помедлив, тоже спустилась вслед за ними». Удивительным образом образовавшийся межскалами островок суши оказался гораздо больше, чем виделся с корабля. Вскоре на нём вовсю пылал разведённый костёр, над которым пираты, толкая и собираясь, поджаривали любезно предоставленную сиренами рыбу. Боцман тем временем приволок из трюма 3 добрых бочонка эля, их тут же откупорили и опять же, толкая и собираясь, принялись лихорадочно опустошать. Ну вот, началось. Только разгульной пиратской попойки не хватало. Помятуе, что пираты это зло. А пьяные пираты, зло в квадрате, я держалась от шумного сборища на расстоянии. Присмотрев большой и плоский, лежащий на берегу камушек, села на него, подобрав под себя ноги, и зябко поёжилась. Судя по всему, скалы забвения защищала от холода магия сирен, но гуляющий здесь ветер всё равно был пронизывающим. Намотав любимый красный шарф до самого носа, я спрятала замёрзшие пальцы под плащ и с тоской посмотрела на окутанный утренними сумерками корабль. К этому моменту уже жалела, что не осталось в каюте. Замёрзли? неожиданно прозвучало позади меня. К внезапному появлению всяких опасных личностей я успела привыкнуть, так что сейчас даже не вздрогнула. Немного, мне стало от 30 очевидного. Теневой охотник, верный спутник и правая рука Кайра Флинта устремил взгляд на пылающий костёр. Не желаете погреться? Нет уж, спасибо, негромко проговорила я, глядя на танцующих с пиратами сирен. Они успели сменить рыбьи хвосты на ноги, и сейчас только крылья напоминали о том, кем эти существа являлись на самом деле. Пожалуй, вы правы, верно истолковав выражение моего лица, признал теневой охотник. В таком случае, позвольте перенести вас в каюту. Предложение было созвучно моим желаниям, поэтому я безропотно поднялась и молча кивнула. Он накинул на нас чёрную тень, картинка перед глазами поплыла, и в следующий миг я оказалась в каюте Флинта. Постойте, позвала охотника, когда он развернулся в явном намерении уйти. И завладев его вниманием, спросила: Когда вы начнёте меня обучать? Выбивающиеся из-под плаща клубы тёмно-серого тумана растелились по полу, и тьма под глубоким капюшоном заклохалась. Когда прибудем в Сумеречную жемчужину? Ответив тенивый охотник мгновенный исчез, а я эхом переспросила, обращаясь в пустоту: Сумеречную жемчужину? Так назывался остров, официально входящий в состав нашего королевства, но в то же время находящийся в постоянной изоляции. Насколько мне было известно, почти все жители покинули его ещё более века назад, и сейчас население там исчислялось буквально парой сотен. Согласно легенде, некогда этот островок являлся частью Сумеречья, располагаясь в непосредственной от него близости. Но однажды его жители чем-то так прогневали Ритану, что она перенесла жемчужину в неведомые дали сумеречного моря, привязала остров к скалам забвения, и теперь туда можно было попасть, только минуя их. А миновать скалы по понятным причинам отваживались далеко немногие. Конечно, это была всего лишь старая легенда, но как бы то ни было, до сих пор попасть на жемчужину или покинуть её было совсем непросто. Единственная возможность для обычных людей это воспользоваться услугами сильных, занимающих официальный пост транспортировщиков магов. Но такая роскошь стоила недёшево, по слухам, в 3 раза дороже билета на призрачный мост. В общем, такое несданное путешествие меня крайне взволновало. Хотя причины, по которым мы направлялись в Сумеречную жемчужину, были предельно ясны. Пожалуй, если мыслить отстранённо, то этот островок — самый неприметный и неприступный уголок всего объединённого двулунного королевства. Да и адмиралу Рэя, учитывая его возможности, навещать меня будет совсем несложно. Опустившись на удобную кровать, я возвела глаза к потолку, на котором плясали отблески от заряженных огнём саламандр-светильников, и вздохнула. Затем перекатилась на бок, притянула колени к подбородку и, свернувшись клубочком, незаметно для самой себя погрузилась в лёгкий сон. Пирушка пиратов продолжалась до самого вечера, наверное, длилась бы и дольше, но Флинт отдал приказ к отплытию. Удивительно, что после попойки почти все члены команды не только держались на ногах, но и были в состоянии исполнять свою работу. Казалось, выпитый эль и гостеприимные объятия сирен только придали им сил. На своё счастье, практически всё это время я проспала и не видела того, что происходило среди скал. Когда проснулась и посмотрела в иллюминатор, застала последние всполохи догорающего костра. После копосаповывающего в обнимку с бачонком до да нескольких рызошедшихся пиратов, лихо отплясывающих и горланящих непристойные песенки. К чёрному призраку направлялась пара шлюпок, но флинта среди плывущих на них не было. Его я заметила спустя мгновение, стоящим на одной из выступающих над водой скал. Волны шумом ударялись о её подножие и рассыпались на множество мелких брызг. Ветер развевал полы плаща и тёмные волосы. А сам легендарный капитан пиратов смотрел куда-то вдаль. Я не видела его лица, но почему-то была уверена, что в эти моменты на нём отражается тоска и задумчивое одиночество. Стоило мне задержаться на этой мысли, как Флинт резко обернулся, ловко спрыгнул на землю и уже в следующую секунду с кривой ухмылкой отдавал какие-то распоряжения нарисовавшемуся рядом боцману. Совсем спятила, покачав головой, обратилась я к себе. Нашла кому одиночество приписывать? Уж то что, а одиночество и тоска этому лихому пирату точно были неведомы. До места назначения мы добрались к середине ночи, причём отследить путь, сколько не пыталась, я не смогла. Чёрный призрак, бесшумной тенью проскользнул через туман и пришвартовался на каком-то пустынном причале. Судя по всему, тот был заброшен, что вовсе не удивительно, если сдешние суда и выходили в море, то таковых явно было совсем немного. Даже местные жители вряд ли обрадовались бы, увидев причаливший к их берегам пиратский корабль. Но чёрный призрак покрывал тень наброшенной охотником, благодаря чему заметить его было не так-то просто. Только недавно я поняла, что и прежде корабль всё время прятался под тенью, как и в тот памятный день, когда мне довелось впервые его увидеть. Помнится, обнаружив его причалившим к берегам сумеречья, я ещё удивилась, что пираты на такое осмелились. Но, видимо, дремлющая во мне тёмная магия позволила рассмотреть его даже сквозь синевую вуаль. Команда осталась на корабле, а на берег сошли только мы с Флинтом и охотником. Вернее, это сначала мне так показалось. Оказавшись в шлюпке, я обнаружила, что следом за нами в неё спускается пип, низкорослый чернобородый пират, помешанный на воровстве книг, в отушково меньше всего ожидал иметь в спутниках. В фонари в раскинувшемся на острове городке встречались ещё реже, чем в слёзных трущёвых. Впрочем, возможно, дело было в районах, какими мы шли. Узкие улочки утопали во мраке. Под ногами хлюпал разъеденный солью снег, превратившийся в кашу. Выстроившиеся по бокам дома смотрели на нас тёмными глазницами окон. В отличие от сумеречья, на этом островке не было очень сильного мороза. Здесь властвовала промозглая сырость. Даже мои добротные сапожки совершенно промокли, а подол плаща быстро оказался заляпан грязью. В округе не было видно ни души, очень непривычно, учитывая, что в тех же слёзных трущобах ночью кипела жизнь. Вскоре окружение несколько изменилось. Дома стали встречаться более аккуратные, а тротуары и дороги больше не пестрели многочисленными выбоинами. Даже хлюпающего под ногами снега стало как будто бы меньше. Уж не знаю, было то иронии судьбы или просто волей случая, но строения, к которым мы пришли, располагались на возвышенности. Я как будто дома очутилась. Только не в пример трущобам район здесь был явно приличный, а строения вовсе не напоминали почерневшие от времени хибары. Теневой охотник незаметно исчез, Пип тоже, и перед калиткой одного из домов мы оказались вдвоём с Флинтом. К моему величайшему изумлению он откинул капюшон плаща и спокойно постучал. Но ещё больше я удивилась, когда нам открыла худощавая, закутанная в кружевную шаль старушка, которая при виде физиономии пирата не бросилась прочь. Да в жизни не поверю, что объявления с его портретом здесь не развешивали. Судя по энтузиазму властей, лицо Флинта украшало каждый фонарный столб. кай В старушачьем голосе звучала искренняя теплота и радость. Мальчик мой, как я рада, что ты пришёл. Я подавилась воздухом. Стало быть, это и есть та девушка, за которой нужно присмотреть? Привлёк её внимание мой кашель. Не дожидаясь ответа, старушка поправила небольшие квадратные очки и приветливо улыбнулась. Я госпожа Герра. Придя в себя, я вымучила ответную улыбку. Меня зовут Фрида. Позвольте ключики, дорогая госпожа Гера. Присоединился к нашим улыбкам Флинт. Не заржавели ещё, а? И ещё чего? Хмыкнула старушка, затем проковыляла к дому, откуда вернулась уже с упомянутыми ключами. Я присматриваю за домиком, ты же знаешь. Прибрала вот к вашему приезду, Фридочке там удобно будет. Меня нечасто называли уменьшительно-ласкательным именем, не сопровождая это ехидством. Из уст госпожи Геры оно прозвучало до того просто и невероятно тепло, что я тут же прониклась к ней безоговорочной симпатии. Есть такие люди, которые быстро располагают других к себе, так вот эта старушка абсолютно точно входила в их число. Дом, о котором шла речь, располагался по соседству, и именно в нем мне предстояло провести следующие несколько недель. В ряду строений он являлся крайним, прятался за домом госпожи Геры и находился в нескольких минутах ходьбы от раскинувшегося поблизости небольшого леса. Как и обещала моя новая знакомая, внутри оказалось уютно и чисто. На первом этаже обнаружились гостиная и кухня, а на втором — небольшая спальня с примыкающей к ней ванной. Я уже сбилась со счета, сколько раз за последнее время мне приходилось собирать и разбирать вещи, поэтому дорожную сумку пока решила оставить нетронутой. Примастив её рядом с кроватью, спустилась на первый этаж, где госпожа Гера в это время хозяйничала на кухне. Пить чай с пампушками среди ночи в компании пирата, за голову которого обещали золотые горы, было по меньшей мере странно. Госпожа Гера, как ни в чём не бывало, разливала чай по симпатичным чашечкам, предлагала обязательно попробовать свои фирменные пампушки и то и дело украдкой смахивала слёзы с нежностью глядя на легендарного капитана пиратов. Тот, в свою очередь, за обе щеки трескал выпечку, не уставал ее нахваливать и попутно интересовался делами в сумеречной жемчужине. «Карлика вон пришибли», — вздохнув, поделилась госпожа Гера. «Ну того, что во главе банды промышляющий краденым золотом стоял. Не поделили они чего-то, вот его же соратники своего главаря и прикопали. Оську три дня назад повязали, вчера как раз повесили. Палача к нам прислали, виселицу установили, все как полагается». Я снова зашлась кашлем, и Флинт участливо похлопал меня по спине. В общем-то, ничего удивительного в её рассказе не было, но я как-то привыкла, что все приговоры выносились в столице. У нас в Сумеричье смертные приговоры приводились в исполнение редко, только если преступление было очевидным и уж очень тяжким. В остальных случаях либо ограничивались тюремным заключением, либо просто ссылали на казнь в столицу. Плохо, констатировал Флинт. Совсем у вас здесь власть страх потеряла. Наверное, я бы закашлялась ещё разок, но снова ощущать на себе руки пирата совсем не хотелось. Так что просто хлебнула чаи иван-зилой с зубами в соблазнительную пампушку. В ответ на потрясающее замечание пирата госпожа Гера только повторно вздохнула и любезно передвинула ко мне тарелку с выпечкой. Ты кушай, кушай, деточка. Где ж ты жила, бедненькая, что так исхудала? Одни глаза остались. Вообще-то многочисленные тренировки способствовали росту мышц, так что излишней худобой я не страдала. Да в сравнении с теми временами, когда работала в рыбной лавке, я сейчас вообще как одна из лежащих передо мной помпушек была. Но у госпожи Геры, как у всякой добропорядочной бабушки, было иное мнение на этот счёт. «У девушки формы должны быть», — чуть понизив голос, просветила меня она, «чтобы не как корабельная доска, а как мягенькая подушечка». И всё-таки третьему приступу кашля суждено было быть. Госпожа Гера попыталась я сменить тему. Ну, ничего. Я тебя быстренько откормлю, продолжила своё та и подмигнула. Ещё такие мужики за тобой бегать будут, что все девки обзавидуются. Вот увидишь. Флинт в этот момент, как раз закончившей свои похлопывания по моей спине, со смешком поддакнул. Слушай, синеглазка, что тебе старшие говорят? «Никаких корабельных досок, только подушечки!» Извечная привычка краснеть проявилась совсем не вовремя, и я со страдальческим стоном уронила лицо в ладони. Наверное, никогда от неё не избавлюсь. Вновь оказавшись в своей новой комнате, я привалилась спиной к двери и долго смотрела в темноту за окном, думая о странностях жизни. «Да чего же всё-таки сложные лабиринты строит для нас судьба? Когда ты думаешь, что отыскал выход...» Он неожиданно оказывается входом, который ведёт в новые, неизведанные коридоры, и так бесконечно. Перед тем как улечься в кровать, я заметила мелькнувший в темноте огонёк. Подошла ближе к окну и чуть отдёрнув занавеску, увидела две кренастые фигуры, стучащие в соседний дом. На интуитивном уровне, ощутив исходящую от них опасность, я уже подумала, что нужно бить тревогу, но показавшаяся на пороге госпожа Герр спокойно их впустила. Впрочем, стоит ли удивляться, если до этого она гостеприимно открыла двери пирату. На изолированном острове определённо существовали свои законы, о которых мне ещё предстояло узнать. И здешние обитатели наверняка были не так просты, как казались на первый взгляд.